Глава 4. Смотреть на битву мне страшнее, чем для тебя. Идти принять участие в ней. Шекспир. Венецианский купец. Несчастный охотник за пчелами и его товарищи попали в руки народа, который без преувеличения можно назвать измаильтянами или бедуинами американских степей. С незапамятных времен Сиу представляли собой опасность для своих соседей по прерии благодаря постоянным набегам. И даже теперь, когда начинает чувствоваться влияние и власть цивилизованного правительства, они все еще считаются вероломным и опасным племенем. В описываемое нами время мало кто из белых отваживался отправляться в отдаленные страны, обитаемые таким вероломным населением. Несмотря на спокойное подчинение, Траппер хорошо знал, в руки каких варваров он попал. Но самому тонкому наблюдателю трудно было бы решить, каким мотивом руководствовался старик, безропотно допуская ограбить себя. Был ли то страх, хитрость или покорность судьбе? Он не только не оказал ни малейшего сопротивления, когда дикари начали обыскивать его со свойственной им грубостью и жесткостью, но и сам первый удовлетворял их алчность, предлагая их предводителю все предметы, которые могли бы быть для него самыми ценными, по мнению старика. Поль Говер оказывался не таким сговорчивым. Он подчинился только насилию, и выказывал величайшее отвращение к грубости, с которой с него срывали все, что было на нем надето. Несколько раз во время этой неприятной операции он выражал свое недовольство весьма недвусмысленным образом и, конечно, закончил бы открытым, отчаянным сопротивлением, если бы не просьбы и мольбы дрожащей Элен. Взгляды ее красноречиво говорили, что она надеется только на его благоразумие и желание помочь ей. Индейцы, отняв у пленников оружие, порох и несколько бесполезных и малоценных вещей, по-видимому, решили дать им некоторый отдых. Очевидно, их занимало какое-то очень важное дело, требовавшее всего их внимания. Вожди снова собрались на совещание. По горячим выразительным жестам немногих говоривших видно было, что они считают победу далеко не законченной. «Счастье будет», — очень тихо сказал траппер, знакомый с их языком достаточно для того, чтобы вполне понять предмет их обсуждений. «Если сон путешественников, расположившихся лагерем уив не будет нарушен посещением этих негодяев». Они слишком хитры, чтобы поверить, что женщина из породы бледнолицых может находиться в такое время вдали от места, приготовленного для ее убежища. «Если они намереваются прогнать бродячую шайку из маила к подошве скалистых гор, сказал молодой охотник за пчелами с горьким смехом, я, кажется, буду в состоянии простить этих негодяев». «Поль! Поль!» — укоризненно воскликнула его подруга. «Вы забываете все. Подумайте об ужасных последствиях». «Хорошо. Элен, ведь я именно думал о том, что вы называете последствиями, когда спокойно позволил взять себя вон тому краснокожему дьяволу, вместо того, чтобы повалить его на землю и отнять его собачью жизнь. Это низость и позор — ваше дело, старый траппер, и стыд этот допадет на вашу голову» впрочем вы вероятно только исполняете свое ремесло улавливаете все эти людей так же как и зверей поль умоляю успокойтесь будьте благоразумны ну если желаете лен сказал молодой человек кусая губы я попробую сдержаться чего бы это мне ни стоило ведь вы знаете что мы кентукийцы считаем долгом побрыкаться когда мы не в духе «Боюсь, что вашим друзьям не ускользнуть от взглядов негодяев», сказал трапер так спокойно, как будто не слышал ни слова из разговора молодых людей. «Они издали чуют добычу, и раз попадут на след, идут по нему с такой же горячностью, с какой собака бросается по следу дичи». «Неужели же ничего нельзя сделать?» умоляюще сказала Эллен. В тоне ее голоса слышалось глубокое сочувствие. «Я легко мог бы крикнуть так громко, что старый Измаил вздрогнул бы во сне и подумал бы, что волки забрались в его стадо», — ответил Поль. «Меня можно слышать за милю в этих открытых местах, а лагерь не более как в четверти мили отсюда». «Да, и быть убитым в награду», — заметил Траппер. «Нет, нет, хитрости надо противопоставлять хитрость. Не то разбойники перебьют всю семью». «Перебьют?» но ну, это уж слишком. Положим, Измаил настолько любит путешествия, что ему недурно было бы заглянуть и в другой свет. Однако старик плохо подготовлен для такого длительного пути. Да я и сам возьмусь за ружье, не допущу, чтобы его убили. Их много, и они хорошо вооружены. Вы думаете, они будут защищаться?» «Послушай, старый траппер, мало кто так искренне ненавидит Измаила Буша и его семерых сыновей, как я. Но Поль Говер считает презренным порочить даже ружье из Теннесси. Знаете, что у них столько настоящего мужества, сколько ни в одной семье выходцев из Кентукки. Тсс! Дикари окончили свои рассуждения и теперь примутся за выполнение принятого ими решения». Имейте терпение. Дело может еще принять благоприятный оборот для ваших друзей. «Мои друзья, не давайте этого названия никому из этой породы, если хоть немного цените мое уважение. То, что я сказал, вытекает вовсе не из чувства дружбы к ним. Я отдаю только справедливость им. Я думал, что молодая женщина принадлежит к ним, несколько сухо сказал старик. Если я ошибался...» то тут нет ничего обидного. Можно обижаться на то, что сделано с намерением». Элен снова приложила руку к рту Поля и поспешно проговорила своим нежным примирительным голосом. «Мы должны быть все одной семьей, когда можно оказывать услугу один другому. Мы совершенно полагаемся на вашу опытность, добрый старик, и надеемся, что вы найдете способ уведомить наших друзей об угрожающей им опасности». «Одно утешение. Может быть, эта опытность послужит хоть к тому, что ребята проучат как следует этих краснокожих», — пробормотал сквозь зубы охотник за пчелами. Общее движение в толпе индейцев прервало его слова. Они сошли с лошадей и поручили их трем-четырем из своих товарищей, которым поручили также караулить пленников. Остальные окружили какого-то воина, очевидно, облеченного высшей властью. По данному сигналу все удалились медленными шагами, идя от центра по прямым расходившимся радиусам. Вскоре большинство смуглых фигур растворилось в темной прерии. Пленники, жадными взорами следившие за малейшими движениями врагов, видели временами человеческую фигуру, вырисовывавшуюся на горизонте. Вероятно, это какой-нибудь индеец поднимался во весь рост, чтобы вглядеться вдаль, но вскоре прекратились и эти быстро мелькавшие видения, и к чувству неуверенности присоединилось чувство страха. Прошло много медленно тянувшихся тяжелых минут. Пленники каждую минуту ожидали криков нападающих, бросающихся в атаку, и криков отчаяния осажденных. Но, по-видимому, поиски, производимые так усердно, оказались тщетными Через полчаса индейцы стали возвращаться один за другим с угрюмыми, недовольными лицами Как люди, которые ошиблись в своих ожиданиях «Теперь наша очередь», — сказал Траппер Он все время был на стороже и понимал по малейшим признакам намерения дикарей Нас станут расспрашивать, и если я не ошибаюсь относительно нашего положения, то думаю, что было бы разумно поручить вести переговоры с ними кому-нибудь одному из нас, чтобы не вышло противоречий. Кроме того, если стоит принять во внимание мнение старого восьмидесятилетнего охотника, я сказал бы, что этот человек должен отлично знать характер индейцев и обладать хоть некоторым знанием их языка. «Вы знаете язык сил, молодой человек?» «Выделяйте ваш мед, как хотите», — крикнул охотник за пчелами, дурное настроение духа которого не стало лучше. «Разглагольствовать-то вы умеете, а ни на что другое не годитесь». «Юность безрассудна и самонадеянна», — спокойно ответил трапер. «Было время, молодой человек, когда у меня кровь была слишком быстра и кипуча, чтобы течь спокойно в жилах. Но к чему рассказывать в моем возрасте о смело перенесенных опасностях, о рискованных предприятиях? Хвостовство не идет к седой бороде, и в моей голове должно быть несколько больше смысла. — Тсс, — тихо сказала Элен. — Не будем больше говорить об этом. Дело идет совсем о другом. Вот индеец сейчас начнет расспросы.